Глава десятая. Мара. Воздух в деревне снова густой, но теперь не от запаха жареного мяса, а от тяжелых взглядов и притворной суеты. Все готовятся к свадьбе, моей свадьбе, а я чувствую себя чужой на собственном празднике. Стою на пороге нашего дома и смотрю, как женщины украшают площадь белыми лентами и полевыми цветами. Их смех звучит натянуто, а взгляды скользят по мне, словно по призраку. Я должна быть счастлива, ведь выхожу замуж за того, кого выбрало мое сердце и чей зверь признал меня своей парой. Стаи станут союзниками, наши силы объединятся. Что же не так? Почему это чувствуется не как триумф, а как похороны? Вук часто навещает меня, старается быть рядом, но его отец Любомир то и дело уводит его для важных переговоров. Я чужая среди своих. Решаюсь вывести мать на разговор, Нахожу ее у речки, где она полощет белье с таким остервенением, словно хочет стереть с него саму память. «Мама, нам нужно поговорить». Она не оборачивается, но ее плечи напрягаются. «Я занята, Мара. Говори быстро». «Почему все смотрят на меня, как на прокаженную? Вопрос срывается с губ, голос дрожит от обиды. «Я выхожу замуж за наследника северной стаи. Это же то, чего вы хотели. Союз наших стай, сила». Матереска оборачивается, ее лицо обычно строгое, сейчас искажено гримасой настоящей боли. «Союз, построенный на оскорблении богини», — шипит она, озираясь, чтобы никто не услышал. «Ты должна была уступить Мара, уступить сестре. Твоя роль — быть в тени, поддержкой, а не, не отбирать у нее ее судьбу». Ты могла бы остаться его любовницей, раз уж его зверь так тобой тронут. Это было бы честью, а ты потребовала все. А ее слов у меня перехватывает дыхание. Любовницей? Быть тайной игрушкой, спрятанной ото всех, пока моя сестра будет законной женой моего мужчины? Его зверь выбрал меня, неожиданно для себя рычуя. Сама луна благословила нас меткой. Разве это не воля богини? «А слабость ясны. Сила пожирает ее не потому, что я что-то забрала, а потому что у нее слабая душа. Она не справилась с даром, которому сама так радовалась». Глаза матери расширяются от ужаса и гнева. Она делает резкий шаг ко мне. «Замолчи! Не смей говорить так о сестре! Это правда!» — кричу я, и обида от творящегося беспредела вырывается наружу. «Она виновата сама!» Хотела силы, не понимая цены, а когда столкнулась с трудностями, решила, что виноваты все вокруг, но не она. Звук пощечины оглушительно звучит в лесной тишине. От силы удара чуть не падаю, кожа горит. Я смотрю на мать, и в ее глазах нет раскаяния, только ледяная ярость. — Ты разгневала богиню, — говорит она тихо и отчетливо, — и теперь ясни, все хуже с каждым днём, и если с ней что-то случится, это на твоей совести. Она разворачивается и уходит, оставляя меня одну с горящей щекой и кровоточащим сердцем. Спустя неделю наступает день свадьбы, нашей лунной свадьбы. Меня облачают в простое белое платье из домотканого льна, вплетают в волосы венок из полыни и чертополоха, трав стойкости, и защиты. Вук прислал его мне накануне с тем же вороном. В нем нет цветов, как у невесты волчицы, но для меня он прекраснее любого венка из роз. Деревня преобразилась. Волки двухстай веселятся, пьют медовуху, смеются, словно все забыли, что я брак, испорченная кровь. Нам преподносят дары. Мой отец дарит вуку, украшенный резьбой рок для вина. Символ гостеприимства и щедрости стаи. Любомир вручает нашему клану шкуру огромного снежного медведя, знак силы и мощи северян. Мне дарят украшения из серебра и кости, отрезы дорогих тканей, остро отточенные кинжалы. Всё ценное, правильное, но за всем этим я не чувствую тепла, лишь ритуал. Ясно не выходит из своей комнаты. Она так и не смогла справиться со своей обидой. Церемонию проводит шаманка из клана Любомира и Вука, старая волчица по имени Веда. Ее лицо испеширено морщинами, словно следами прожитых лет, а глаза цвета потускневшего янтаря смотрят на мир с бездонной мудростью. Когда ее взгляд падает на меня, во мне не возникает страха или неприязни, лишь глубочайшее уважение. Она словно видит меня насквозь. Мы с Вуком стоим друг напротив друга в центре круга, образованного стаями. Купаемся в холодном серебре лунного света. Веда поднимает руки, и толпа затихает. «Дети Луны!» Её голос стар, но крепок. Он громом разносится в ночной тишине. «Мы собрались здесь не по воле старейшин и не по расчету Альф» а по воле самой богини, что светит нам с небес, по зову крови, что проявляется в метках. Она поворачивается к Вуку. Вук, сын Любомира, наследник северной стаи, что ты приносишь в дар своей истинной и в залог вашего союза перед лицом луны? Вук делает шаг вперед. Его глаза горят в лунном свете, родные и прекрасные. Я приношу силу когтей и клыков, чтобы быть ее щитом. Свою верность, чтобы быть ее опорой. Свою жизнь, чтобы быть ее мужем до конца дней. Сердце замирает в груди. Веда кивает и смотрит на меня. «Мара, дочь Радавана, дитя Южного леса» что ты приносишь в дар своему истинному и в залог вашего союза перед лицом Луны. Я делаю глубокий вдох, чувствуя, как метка на бедре пульсирует в такт ударом моего сердца. Я приношу свою волю, чтобы идти с ним плечом к плечу, свое сердце, чтобы быть его надежным тылом, свою любовь, чтобы быть его женой до конца дней». На губах Веды появляется едва заметная улыбка одобрения. Она берет длинную красную шелковую ленту, символ крови, жизни и неразрывной связи. Отныне ваши судьбы сплетены воедино. Ваши жизни — одна жизнь. Ваши сердца бьются в одном ритме. Перед лицом Луны и предков, что взирают на нас с одобрением — Я объявляю вас лунными супругами. Свет луны становится ярче. Вук притягивает меня к себе, его губы накрывают мои, поцелуем, закрепляя наши клятвы. Но в этот момент из нашей горницы раздается пронзительный, раздирающий душу вопль, полный абсолютной агонии и ненависти. Это кричит ясно. Веда замирает. Вук инстинктивно прижимает меня к себе. Весь праздник, веселье и притворное согласие рушатся в одночасье, разбиваясь об этот леденящий душу звук. И в наступившей гробовой тишине я понимаю, наша свадьба только что закончилась, а что-то гораздо более страшное только началось.